Часть вторая. Глава первая. Во всех государственных учреждениях действовала система трех восьмичасовых рабочих смен. Но в школах и колледжах день, любой день, поскольку каникулы и выходные тоже распределялись посменно, делился на четыре, по шесть часов каждая. Приблизительно через два месяца после наступления промфазы Трестрам Фокс сидел за полуночным завтраком, его смена начиналась в час, а в окно косо светила полная летняя луна. Он пытался съесть немного бумажного вида овсянки, политой синтелаком, но обнаружил, что хотя и ходил последнее время круглые сутки голодным, поскольку пайки существенно сократили, через силу заталкивает в себя эту сырую волокнистую гадость словно собственные слова пытаешься съесть. Пока он прожевывал очередную бесконечную ложку, синтетический голос из ежедневного новостного диска, выпуск в 23 часа, пищал, как мультяшная мышь. Сам же черный поблескивающий диск медленно вращался на стенной подставке игле. Беспрецедентно низкий улов сельди. Объяснимы бы сообщениям Министерства рыболовного хозяйства только с точки зрения необъяснимого пробела в воспроизведении. Потянувшись левой рукой, Тристрам его выключил. Что, теперь и у рыб есть контроль рождаемости? Тристрам выудил из подсознания обрывок генетической памяти. Плоскую круглую рыбину выкладывают на тарелку. Корочка коричневая, хрустящая, острый соус но всю рыбу, которую сейчас вылавливали, конвейеры перемалывали, превращая в удобрения или преобразуя в многоцелевые питательные брикеты, которые потом подавали на стол в виде супа или котлет, хлеба или пудинга, и которые Министерство естественного питания выдавало как основной ингредиент еженедельного рациона. В тишине, без маниакального синтетического голоса и жутковатого журналистского сленга, Трестраму лучше стало слышно, как жену тошнит в ванной. Бедняжка, последние дни ее регулярно тошнит. Возможно, дело в еде. От такого кого угодно стошнит. Встав из-за стола, он заглянул к ней. Вид у нее был усталый и измученный. Точно тошнота ее высушила. «На твоем месте я бы сходил в больницу», — доброжелательно сказал он, — узнал бы, в чем дело. Со мной все в порядке. Я бы так не сказал. Он перевернул наручное микрорадио. Стрелки на циферблате с обратной стороны показывали чуть больше половины первого. Надо бежать. Он поцеловал ее во влажный лоб. Береги себя, милая. Надо все-таки сходить в больницу. Пустяки. Просто желудок шалит. Ради мужа Беатрис Джанна постаралась принять веселый вид. Тристрам же вышел, просто желудок шалит, чтобы присоединиться к группе соседей у лифта. Старый мистер Эртроул, Фипс, Артур Спрег, мисс Рантинг, мешанина рас с родни-пищевым брикетом. Европа, Африка и Азия, перемолотые, поперченные Полинезией, отправляются на рабочие места в министерствах и на государственных фабриках. Олсап и Бородатый Абазов, Даркинг и Хамедун, миссис Гоу, мужа которой забрали три недели назад, готовы к смене, которая закончится на два часа позже, чем у Тристрама. «Все совсем не так, как надо, на мой взгляд», говорил дрожащим старческим голосом мистер Эртроул. «Неправильно, что копы все время за тобой наблюдают. В моей юности было по-другому». Если хотел покурить в туалете, шел и курил, и никто не приставал к тебе с вопросами. А теперь не так, да, не так. Эти копы круглые сутки тебе в затылок дышат. Так неправильно скажу я вам». Он продолжал ворчать, а бородатый Абазов кивал, пока они входили в лифт, слушая безобидного и не слишком умного старика в винтителя большого винта в задние панели телевизоров, которые в бесконечном приумножении ползли мимо него по ленте конвейера. «Есть новости», — тихонько спросил в лифте у миссис Гу Она подняла на него глаза, длиннолицая женщина сорока с чем-то лет, с кожей серой, прокопченной, как у цыганки. «Не словечко. Думаю, его расстреляли». Расстреляли, внезапно выкрикнула она. Остальные пассажиры прикинулись глухими. Глупости! Трестрам потрепал ее по худому плечу. Он никакого серьезного преступления не совершил. Вот увидите, он скоро вернется. Сам виноват, сказала миссис Гоу. Пил Алк, раскрывал рот, где попала. Я всегда ему говорила: рано или поздно он слишком далеко зайдет. Будет, будет. Тристрам продолжал похлопывать. Правда заключалась в том, что, строго говоря, Гоу рта вообще не разевал. Он просто издал детский неприличный звук при виде группки полицейских возле какой-то забегаловки для буянов на задах Гатри Роуд. Его уволокли среди всеобщего веселья и больше его не видели. Теперь от Алка лучше держаться подальше. Пусть уж лучше его серомальчики пьют. Четвёртый, третий, второй, первый. Трестрам Шаркая вышел из лифта. На запруженной улице его встретила подёрнутая луной, сизая, как слива, ночь. А в вестибюле стояли представители полпопа, иначе говоря, полиции популяции, Черные мундиры и фуражки со сверкающими козырьками. На кокардах и значках сверкает взрывающаяся бомба, которая при ближайшем рассмотрении оказывается разламывающимся яйцом. Невооруженные, не столь скорые на применение силы, как серомальчики, подтянутые и вежливые, они по большей части делали честь своему комиссару. Влившись в поток людей, направляющихся на ночную смену, Кто бы мог подумать, что смерть унесла столь многих? Тристрам вслух произнес «брат» в серебристое небо над ночным ламаншем. В последнее время это слово приобрело исключительно бранный оттенок, что было нечестно по отношению к бедному безобидному Джорджу, самому старшему из трех братьев, упорно трудящемуся на сельскохозяйственной станции под Спрингфилдом, штат Агайо. Джордж недавно прислал одно из своих редких писем. Сухое и полное фактов об экспериментах с новыми удобрениями. Недоуменных фраз о странной рже, заболевании зерновых, распространяющейся на восток через Айову, Иллинойс и Индиану. Милый, надежный, старина Джордж. Тристрам вошел в огромный старый небоскреб, приютивший унитарную школу для мальчиков. Южного Лондона Ламанш отделение 4. Смена дельта выбегала, и один из трех заместителей Джоселина, самодовольный хлыщ с вечно приоткрытым ртом по фамилии Кори, наблюдал за мальчишками, стоя в большом вестибюле. Смена альфа сигала и ввинчивалась в лифты, неслась вверх по лестницам по коридорам. Первый урок тристрама был на втором этаже. Начальная историческая география для двадцатого потока первого класса. Искусственный голос отсчитывал. 18-17 Это игра воображения или голос детище корпорации National Syntagload звучит теперь строже и теперь в нем слышится металл. 3-2-1 Тристрам опаздывал. Сиганув в лифт для учителей, он, запыхавшись, ворвался в класс. Времена такие, что надо быть осмотрительнее. Пятьдесят с чем-то мальчиков приветствовали его единым вежливым доброе утро. «Утро, — говорите, — за окном безраздельно царила ночь, и правила ею луна — великий и пугающий женский символ». Домашнее задание. Начал Тристрам. «Домашние задания на парты, пожалуйста». Раздалось перезвякивание металлических застежек, с которым мальчики расстегивали ранцы, потом хлопки обложек тетрадей и шорох, с которым они переворачивали страницы до той, на которой нарисовали карту мира. Заложив руки за спину, Тристрам обходил класс мельком просматривая тетради. Огромный запруженный земной шар в проекции Меркатора, две великие империи, Ангос, Англоговорящий Союз и Русгос, русскоговорящий союз, приблизительно скопированы скособочившимися высунувшими кончик языка мальчиками. Рукотворные архипелаги предаточных островов в просторечии придатков для излишков населения все еще строятся в океанах. Мирный мир, забывший искусство самоуничтожения. Мирный и обеспокоенный. Небрежно. Тристрам ткнул указательным пальцем в рисунок Коттама. Ты поместил Австралию слишком далеко на юге и забыл нарисовать Ирландию. Сэр, сказал Коттам. А Гейнар, испуганный мальчик с темными кругами под глазами, домашнего задания вообще не сделал. «Как это понимать?» — вопросил Трестрам. «Я не смог, сэр», — ответил Гейнар. Нижняя губа у него подрагивала. «Меня переселили в приют. У меня не было времени». «А, приют. Это было нечто новое. Заведение для сирот, временных или окончательных». «Что случилось?» «Их забрали, сэр, папу и маму». Сказали, они сделали что-то дурное. Что они сделали? Мальчик понурился. Не табу, но сознание преступления заставило его молча краснеть. «Твоя мама только что родила маленького, да?» Доброжелательно спросил Трестрам. «Только собиралась», — пробормотал мальчик. «Но их все равно забрали. А потом упаковали все вещи а меня отвезли в приют. Трестрама обуял страшный гнев. Но этот гнев, и Трестрам со стыдом это понял, по сути был наигранным, педантичным. Мысленно он увидел, как произносит речь в офисе директора. «Государство считает образование первостепенной задачей, что, надо полагать, означает, что и домашнее задание оно считает важным». И вот, пожалуйста, государство сует свой мерзкий лицемерный нос в мое дело и мешает моему ученику учиться. Мордомать мать его губ давайте уже решим, на каком мы свете. Немощный гнев человека, взывающего к принципам. Он, конечно же, знал, каков будет ответ. Сперва самое главное, а самое главное — выживание. Вздохнув, он потрепал ребенка по макушке, потом вернулся к доске. «Сегодня утром», — сказал он, — «мы будем рисовать на карте области восстановления Сахары. Берите карандаши». «Утро, как же!» Морем школьных чернил за окном уверенно простиралась ночь.